Часть 3. На главном рубеже. Глава 1. Исходные положения. А прежде чем начать моделировать дальнейший ход боевых действий, следует определить некоторые исходные положения. Рассмотрим более подробно упомянутые выше уравнения Ланчестера. Приведу выписку из Википедии. В 1916 году в разгар Первой мировой войны Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них есть так называемые линейные законы Ланчестера для войн древности и квадратичные законы Ланчестера для войн начала 20 века с применением дальнобойных орудий, таких как огнестрельное оружие. В древней битве, например, между фалангами воинов, вооружённых копьями, один человек может бороться одновременно только с одним человеком. Если каждый человек убивает ровно одного или погибает от одного противника, то ожидаемое число воинов, оставшихся в конце сражения, это просто разница между численностью большей и меньшей армий при идентичности применяемого оружия. Квадратичный закон Ланчестера в современных боевых действиях, когда боевые единицы сторон удалены друг от друга и ведут прицельный огонь, они способны поражать несколько целей и могут поражаться с нескольких направлений. Коэффициент убыли зависит теперь только от количества боевых единиц, ведущих огонь. Ланчестер установил, что мощность группировки в этом случае пропорциональна не количеству боевых единиц, которую она имеет. А квадрат от числа единиц это называется квадратичным законом Ланчестера. Точнее, закон определяет потери боевых единиц, которые сражающаяся сторона нанесёт за определённый период времени по сравнению с теми, которые нанесёт противостоящая сторона. В своей базовой формулировке этот закон полезен только для прогнозирования результатов и потери за счет естественной убыли. Он не распространяется на целой армии, где тактическое развертывание предполагает, что не все боевые единицы будут задействованы все время. Он не учитывает всякого рода тактические действия — охваты, прорывы, окружения, не учитывает моральную стойкость противоборствующих сторон. Закон «Симон» работает в предположении, что обе стороны стоят на своих позициях и упорно обстреливают друг друга. При этом потери сторон нарастают с течением времени. Закон не работает в ситуациях, в которых противостоящего ИСКа убивает друг друга мгновенно, либо за счёт одновременной стрельбы, либо если одна сторона выбывает с первого выстрела, получив большой урон, пример ядерный удар. Проскому королю Фридриху Великому приписывают авторство изречения, популярного среди полководцев во все времена: Бог всегда на стороне больших батальонов, то есть в большинстве случаев большая армия всегда победит меньшую. Несмотря на то, что модель Ланчестера имеет существенные ограничения и по сути является приблизительной, она позволяет выявить полезные практические закономерности. Попробуем погонять туда-сюда циферки в квадратичном уравнении Ланчестера и посмотрим, что из этого получится. Совершенно очевидно, что при равенстве сил и равенстве вооружения в во встречном бою потери сторон будут равны. Посчитаем, как будут изменяться потери сторон в встречном бою в зависимости от первоначального соотношения сил. В данном случае за 100 единиц принята исходно численность соединения дивизии полка корпуса тогда следует вполне очевидный вывод чем больше относительное количественное превосходство одной стороны тем меньше абсолютные потери она несёт то есть одна из сторон имеющая значительное превосходство в силах полностью уничтожит слабейшую сторону понеся при этом минимальные потери примечание Именно этим объясняется тот факт, что вермахт, разгромив при граничном сражении практически всю кадровую Красную Армию, понес в сущности незначительные потери. В каждом отдельном бою вермахт имел подавляющее численно превосходство. Конец примечания. Теперь рассмотрим случай, когда слабейшая сторона, занимая заранее подготовленную полевую оборону, При этом истребительная сила оружия с другой стороны падает в 5 раз. Цифра 5 взята с потолка, и отображает интуитивную оценку автора о том, что сидящего в окопе пехотинца убить в 5 раз труднее, чем стоящего во весь рост в чистом поле. Вариант 1 показывает, что при равной численности обороняющиеся уничтожат всех атакующих подеся, при этом незначительные потери. При двукратном количественном превосходстве атакующих обороняющиеся потерять половину состава, однако атакующие погибнут все. В третьем варианте абсолютно потери сторон равны, однако за счёт большей начальной численности атакующая сторона полностью уничтожает обороняющихся и продвигается дальше. При соотношении начальной численности войск в роли 3, атакующие несут тем меньше абсолютные потери, чем больше их относительное численное превосходство. Примечание. В простой таблице заключено объяснение огромных потерь, понесённых Красной армией в неудачных наступательных операциях 1942 года. Ржев, Демянск, Селявино, Воронеж и другие. Во всех случаях наши армии наступали на подготовленную оборону противника, не имея подавляющего превосходства ни в живой силе, ни в технике. В итоге Красная армия понесла в этих сражениях огромные потери. значительно превосходящая потери вермахта, но не добилась сколь-нибудь заметных успехов. Как и в 1941-м, в 1942 году командование РККА с исключительным упорством продолжало многократно наступать на одни и те же грабли. Конец примечания. Еще более усложним задачу наступающих. Пусть обороняющиеся занимают долговременную оборонительную линию, имеющую бетонные доты и прочные доты. Считаем для этого случая качество оружия как 1/10. Даже при соотношении численности сторон 3 к 1, обороняющаяся сторона одерживает победу, полностью истребив атакующих, потеряв, правда, при этом 2/3 своего состава. При соотношении сторон 4 к 1 победу одерживают уже нападающие, но их потери в полтора раза превышают потери обороняющихся. Если соотношение численности 6 к 1, то нападающие уничтожают обороняющихся, понеся при этом меньшие абсолютные потери. Рассмотрим теперь случай, когда в встреченном бою сталкиваются танковая В и стрелковая А дивизии. Считаем что качество оружия танковой дивизии в два раза выше, так как танк значительно менее уязвим, чем артиллерийское орудие и к тому же подвижен. Видно, что две танковые дивизии сметут пехотную, почти не заметив. Одна танковая дивизия уничтожит пехотную, потеряв две трети состава. Но две пехотные дивизии уничтожат танковую, потеряв при этом половину одной дивизии. Относительно я числен на превосходство – И в этом случае оказывается важнее качество оружия. В случае, когда танковые дивизии атакуют пехоту в долговременной обороне, очевидно применим коэффициент 2/10. Если же таковые дивизии B атакуют пехоту А в полевой обороне, то можно принять коэффициент 4/10. Расчитаем соответствующую таблицу значений. Видим, что две танковые дивизии пробивают оборону пехотной, потеряв при этом почти целую дивизию. Однако пехота морет сдержать и уничтожить полторы танковые дивизии, правда, ценой потери 2/3 состава. При численном превосходстве 4 к 1 нападающие теряют лишь 1/3 дивизии. Теперь подумаем, как можно оценить силу моторизованной мотострелковой дивизии. Вещевидно, что в обороне и в наступлении её сила равна силе обычной пехотной дивизии, поскольку в 41 году моторизованные войска вели такие действия в пеших боевых порядках. В достречном бою за счёт большей подвижности, огневых средств, качества оружия моторизованной дивизии относительно пехотной дивизии можно оценить коэффициентом 1,5. Видно, что при равной исходной численности Моторизованная дивизия уничтожает пехотную ценой потери почти половины состава. Однако при полуторном численном превосходстве побеждают уже пехота. Потери сторон в этом случае близки. В других случаях всё решает количественное превосходство. Поработав на калькуляторе, мы убедились в безусловной правоте Фридриха Великого. Как говорится, против лома нет приёма. Многократное количественное превосходство в одной из сторон побеждает любое качественное превосходство другой стороны. Сосредоточив многократно превосходящие силы на узком участке фронта, силы можно проломить любую оборону. В дальнейшем при анализе боевых действий будем считать, что двукратное усиление дивизии артиллерией по весу залпа увеличивает её истребительную силу в полтора раза. применение в полосе действий дивизии одного бомбардировщика или штурмовика, эквивалентно добавлению одного артиллерийского орудия крупного калибра. В первой половине XX века, в эпоху массовых армий, военная стратегия свелась в значительном мере к логистике. Задачей нападающей стороны стало по возможности втайне от противника подвезти на выбранный участок фронта большую массу войск, и проломить оборону за счёт грубой силы задача её обороняющейся стороны стала вовремя обнаружить сосредоточение войск противником и успеть подвести на этот же участок массу своих войск в случае если противник сумел сосредоточить войска в тайне и прорвать оборону обороняющимся необходимо было успеть сосредоточить войска на тыловом оборонительном рубеже до выхода на него противника. Поэтому приобрели важнейшее значение развитость транспортной инфраструктуры в прифронтовой зоне и разведка. В нашей истории, в начальный период войны, вермахт, располагавшийся на территории Польши, имел в своем распоряжении более развитую дорожную сеть, чем Красная Армия на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. В реальности боевого 41 -го года картина прямо противоположна. Коммуникации вермахта проходят по территории Западной Украины и Белоруссии, где и без того бедная дорожная сеть намеренно уничтожена советскими войсками. Востановленные немцами мосты подвергаются постоянным ударам авиации и партизан. При передвижениях немецких войск на территории Припполья Всем приходится пользоваться только собственными средствами транспорта. Поэтому скорость передвижения пехотных дивизий не превышает 20 км в сутки, а моторизованных и танковых 50 км в сутки. Вследствие этого, в случае необходимости переброски войск вдоль линий фронта на большие расстояния немцам придётся сначала отводить соединения своим ходом. через предгорье на бывшую польскую территорию затем перевозить их вдоль линии фронта по железной дороге потом снова совершать марш через предгорье к линии фронта своим ходом Красная армия имеет в своём распоряжении достаточно развитую дорожную сеть на старой территории СССР Скорость передвижения войск по железной дороге составляет 300 км в сутки моторизованного войска своим ходом проходят 150 км в сутки в нашей реальности в 41 и 42 годах вермахт кардинально превосходил красную армию в качестве разведывательной деятельности преимущество в авиации дало немецким войскам возможность свободного ведения авиационной разведки умелые действия разведывательно-диверсионных подразделений вермахта на территории СССР обеспечили оперативной информацией и войсковую разведку удивительно но командование РККА в начальный период войны не сумело наладить ни войсковую ни агентурную разведку хотя противник действовал на бывшей советской территории твермахт весь 41 год умудрялся проводить крупнейшие переброски и сосредоточение войск в тайне от командования красной армии В альтернативной реальности картина противоположна на оккупированной территории командованием РККА и партийными органами оставлена густая агратурная подпольная сеть и множество партизанских отрядов опирающихся на подготовленные базы не имеющих связи с подполем и радиосвязи с большой землёй любая переброска немцами крупных их войсковых соединений сразу же становится известной советскому командованию Возможности авиаразведки у Вермахта значительно меньше, так как советские ВВС имеют значительное количественное превосходство. По этой же причине возможности авиаразведки у ВВС РКК существенно выше. Деятельность немецких разведгрупп и агентуры на старой советской территории эффективно подавляется органами НКВД, поэтому у командования РКК – Имеется возможность скрыть передвижение войск от противника. Отдельного рассмотрения требует вопрос об относительной силе однотипных соединений советской и немецкой армий. Как же оценивали боеспособные соединения Красной армии и её руководители накануне войны? На совещании высшего комсостава РККА в январе 41 года тогдашний начальник генерального штаба Генерал Арамий Мерецков в своём докладе сказал следующее: При разработке устава мы исходили из того, что наша дивизия значительно сильнее дивизий немецкой фашистской армии, и что в встречном бою она безусловно разобьёт немецкую дивизию. В обороне же одна наша дивизия отразит удар двух-трёх дивизий противника, в наступлении полторы дивизии долей этого рону дивизии противника. Попробую привести высказывание начальника главного штаба в цифровой вид, используя уравнение Ланчестера. Считаем для определённости, что после встречного боя немецкая дивизия, при что же на полностью, от нашей дивизии осталось 25% состава. Исходная численность нашей дивизии 100 единиц, немецкой 116. Подставив эти числа в уравнение Ланчестера, получим коэффициент, равный 1,43. После оборонительного боя от нашей дивизии осталась та же четверть, а от трех немецких дивизий не осталось ничего. Из таких начальных условий получаем значение коэффициент 12,9. С учётом того, что в оборонной истребительной силе оружья наступающей стороны уменьшаются в 5 раз, получаем коэффициент 2,58. Для наступательного боя нашей дивизии аналогичным образом получается коэффициент 3,08. То есть, по мнению советского генераллитета, дивизия РКК превосходила дивизию Вермахта по силе оружья в разных видах боя. воды целых 40 до 3,1 десятых. Попробуем объективно разобраться, откуда могло взяться такое значительное превосходство. Обратимся к таблице сравнения штатов состава дивизий. Из таблицы видно, что наша дивизия существенно превосходит немецкую по весу артиллерийского залпа за счёт большего калибра дивизионной артиллерии и миномётов. Поэтому её наступательные возможности выше, чем у немецкой. Зато немецкая дивизия существенно превзойдёт нашу в оборонительных действиях, так как имеет там много больше противотанковых средств, ПТО и ПТР. В встречном бою немецкая дивизия кажется предпочтительнее, так как имеет значительно больше транспортных средств, автомобилей и мотоциклов, лошадей, и поэтому является более манёвренной. Хотя у наших имеются бронеавтомобили и легкие танки, которых нет у немцев. По совокупности боевых характеристик в разных видах боевых действий дивизии можно считать примерно равными. Все данные, приведенные в таблице, были прекрасно известны Мерецкову. Из объективного сравнения данных совершенно непонятно, откуда он взял столь значительное превосходство нашей дивизии во всех видах боя. Следовательно... Причину такого искажённого восприятия действительности Мирецковым следует искать в субъективных факторах. Приходится предположить, что Мирецков искренне считал, будто красная армия значительно превосходит германскую армию в квалификации командиров, в качестве связи и систем управления, уровне дисциплины и инициативности бойцов и младших командиров, или делал вид, что так считает. до территориальным государственным системам присущ органически системный недостаток некорректная работа обратных информационных связей от исполнительных уровней к управляющему. В давние времена среди тиранов считалось хорошим тоном рубить головы гонцам, приносившим плохие вести. Можно предположить, что у таких гонцов возникало большое искушение не доставлять сообщение адресату, а сделать скачок в сторону и раствориться в степях или прериях. В описываемые же времена низовому руководителю было также опасно сообщать руководству о плохом положении дел в подведомственном хозяйстве. В случае систематического прохождения таких сообщений можно было легко оказаться саботажником, врагом народа или даже иностранным шпионом. со всеми вытекающими последствиями. Высказывая высокую оценку боеспособности фашистской армии, запросто можно было заработать обвинения в пораженческих настроениях. Критиковать Красную армию, любимое детище большевистской партии, означало критиковать саму партию. В обоих случаях такой вольнодумец в скорости оказывался в местах не столь отдаленных и продолжал свои размышления и, занимаясь общественно полезным лесоповалом. Поэтому в тоталитарной и государственной системе положительная информация наверх идет без искажений и задержек, а отрицательная преуменьшается или вообще замалчивается. В итоге у верхнего управляющего уровня неизбежно складывается чрезмерно оптимистическая картина положения дел, имеющая мало общего с реальностью. Чтобы верхи осознали реальность, требуется сильная внешняя встряска. Так после финской войны маршал Тимошенко, принимая наркомат обороны у маршала Ворошилова, подписал с ним акт о приёме наркомата обороны Союза СССР, читать который без горьких слёз невозможно. Примечание. Несколько выдержек из упомянутого акта Низкая подготовка среднего командного состава в зене рота взвод и особенно слаба подготовка младшего начальствующего состава. Слабая подготовка по всех видам боя и разведки, особенно мелких подразделений. Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя. Пехотное вооружение отстаёт от современных требований и не обеспечено автоматами и миномётами. Лётный технический состав недостаточно подготовлен к бомбометанию в полётах, в сложных метеоусловиях и в стрельбе. Вопрос организации ремонта боевых машин в полевых условиях решён неправильно. Ремонт машин затягивается из-за отсутствия необходимых запчастей. Специальные артиллерийские выстрелы, пронебоенные, зажигательные и другие имеются в крайне недостаточном количестве. Служба в авинос плохо организована, слабо подготовлена, плохо вооружена и не обеспечивает своевременного обнаружения самолётов противника и оповещения. Конец примечания. Оказалось в Красной армии, где ни дря там, прореха, а между тем, перед Цинской войной считал, что в армии всё в ажуре. Но она прошла и года как тот же нарком Тимошенко в купе с начальником генерального штаба Мересковым, уже вновь считали, что в армии все в полном порядке, и все выступающие на упомянутом январском совещании военачальники, командующий КОВО Жуков, командующий МВО Тюленев, командующий ЗАП ОВО Павлов, начальник ГУ ВВС Рычагов, командующий ХВО Смирнов, во главе с внимательно слушавшим их всех товарищем Сталином, были вполне довольны состоянием дел в армии. Думается, именно в этом и состояла причина столь высокой оценки нашим генералитетам боеспособности РКК и столь низкая вермахта. Из-за чтения многочисленной мемуарной и художественной литературы у автора сложилось чисто субъективное мнение, что в начальный период войны Две пехотные дивизии вермахта были примерно равны по совокупности боевых свойств трем полнокровным советским стрелковым дивизиям, то есть 1,66 в пользу немцев. Из чего складывалось такое значительное превосходство немецкой дивизии? Количество личного состава у немцев на 16% больше. Количество и артиллерии, и минометов примерно одинаковое. по стрелковому оружию и пулемётам тоже примерное равенство. Немецкая дивизия превосходит по противотанковым средствам, а советская по весу залпами намётов и пушек. То есть по вооружению имеем примерное равенство. Оставшиеся 50% превосходства давало немцам лучшее организация боевых действий по причине более высокой квалификации командного состава. всех уровней и лучшей организацией связи. Командиры немецких подразделений быстрее и правильнее, чем их оппоненты, оценивали изменение обстановки, качество комсостава, быстрее доводили информацию до вышестоящего командования, качество связи. Штабы и командиры частей и соединений быстрее оценивали поступившую снизу информацию и быстрее принимали информацию. более правильные решения качество комсостава третьи решения быстрее поступали в подразделения качество связи а командиры подразделений быстрее организовывали их исполнение в реальности боевого 41 -го года картина существенно другая по первой дивизии вермахта при прорыве стратегического предполья потеряли в среднем 15-20% боевого состава То есть, по численности сравнились со свежими советскими дивизиями. Во-вторых, в средстве проведённых перед войной мероприятий по повышению качества комсостава, поднятию его самооценки и боевого духа, свободному владению средствами радиосвязи, преимущество вермахта в этих компонентах существенно снижено. В-третьих, Наша стрелковая дивизия значительно превосходит пехотную дивизию Вермахта по количеству ПТР, противотанковой артиллерии, миномётов и автоматов, что компенсирует превосходство немецкой дивизии в качестве управления. Следовательно, по боеспособности дивизии примерно равны. Советские танковые дивизии на базе лёгких танков считаем равными немецким танковым дивизиям. Преимущество немцев в средних танках нивелируется нашим превосходством в САУ, противотанковых средствах и минометах. Наши танковые дивизии на базе танков Т-34 считаем превосходящими немецкие дивизии по силе в полтора раза. Материзованные дивизии считаем равными по силе. Преимущество немцев в живой силе компенсируется нашим преимуществом в автоматах, тяжелых пулеметах, минамётах против танковых средств. Авиационное соединение советских ВВС на старой технике при равном количестве самолётов сравниваем с немецким с коэффициентом 2, на новой технике с коэффициентом 1,5 в пользу немцев. Немецкая авиационная техника в начале войны превосходила наши самолёты как старых, так и новых образцов. Немецкие лётчики имели в среднем значительно больший боевой опыт. Дальнейший ход боевых действий будем анализировать исходя из вышеперечисленных начальных условий. Из книги "Воспоминания и размышления" Жукова. 5 июля. Утром 5 июля я был уже в штабе Прибалтийского фронта в местечке Мадона. Там начиналась первая из запланированных генштабом стратегических операций на окружение операция Нептун. Хотя операция Нептун разрабатывалась уже после начала войны, накопленный при разработке операций Юпитер, Сатурн и Уран опыт позволил быстро разработать план. Все необходимые директивы фронту были выданы вовремя. Однако я счел обязательным на месте проверить готовность фронта к выполнению операции. Начальник штаба фронта генерал-лейтенант Кленов подробно доложил по фронтовой оперативной карте дислокацию соединений в районе Риги. Главный удар моторизованных корпусов 4-й танковой группы, начавшийся с действий диверсантов, пришелся на лево-фланговую 90-ю дивизию 10-го стрелкового корпуса Риги. занимавшего главный рубеж на участке от побережья Рижского залива до Салоспиуса от дивизии уцелели только два батальона оборонявшие опорные пункты на крайнем правом фланге за восточное крайнее селение Шкиротава батальона сумели удержать узкое дефиле между дюной и болотом у железнодорожной станции Румбула с другого фланга продвижение немцев на юго-восток вдоль берега реки сдержали опорные пункты 11-й стрелковой дивизии, сохранившие за собой дефиле между рекой и обширным болотом, в котором и десантировались злополучные немецкие диверсанты. Всего ширина захваченного немцами плацдарма вдоль берега реки составила 11 км. Затем командование фронта перебросило на фланги подкрепления, усилило артиллерию и остановило расширение плацдарма. Немцам очень повезло в том, что благодаря исключительно наглым и удачным для них действиям диверсионной группы, они сумели легко прорвать главный рубеж у сала Спилса и захватить мост. Но затем повезло уже нам. С обеих сторон от захваченного плацдарма находились обширные, непроходимые для техники болота. Выходы из плацдарма в обе стороны, вдоль восточного берега реки, проходили по узким дефиле. между рекой и болотами, перекрытым нашими опорными пунктами, которые мы удержали. Выход с Платцдарма на север проходил по коридору шириной 4-5 км между болотами. По этому коридору и вынуждены были продвигаться немецкие танковые дивизии. Выход с Платцдарма по этому коридору противнику перекрыла дивизия фронтового резерва 98-я стрелковая которую командующий фронтом генерал-полковник Кузнецов Федор Иванович оперативно перебросил к плацдарму. Пока немцы прорывали вторую полосу батальонных опорных пунктов 90-й СД, 98-я дивизия успела подготовить полевую оборону. 4-го июля немцы штурмовали оборонительную линию 98-й СД, на которую навалились танковые дивизии 41-го, моторизованного корпуса при поддержке больших масс авиации. 5 июля противник вывел в первую линию дивизии 56-го моторизованного корпуса, во сколько 41-й мотокорпус понёс значительные потери. В эти 2 дня к нашему главному рубежу на участке от Балтийского побережья до Даугавпилса начали выходить передовые отряды пехотных дивизий группы Арминь Север. Попытки Гитлера с востоку форсировать западную Двину повсеместно были отбиты с большими для них потерями. В Риге в это же время происходила напряжённая работа. Командир 10 СКх генерал-майор Николаев, на которого было возложено командование обороной Рижского укреплённого района, вместе со своим штабом принимал пополнения, формировал новые части и строил оборонительные рубежи. вокруг города Северо-Востока и Юго-Востока 70.000 человек мобилизованного населения Риги строили полевые укрепления. По приказу штабной в Ригу была переброшена морем 54-я ЗС из состава Северного фронта, которая заняла подготовленный для неё рубеж от болота у Шкиротавы до озера Кишезерс, длиной 7 км. Надо сказать, что местность В окрестностях Риги благоприятствовало обороне. Большое количество озер, болот и речек позволяло сократить протяженность оборонительных рубежей. В Риге был объявлен набор добровольцев в дивизию народного полчения. Более 18 тысяч коммунистов и комсомольцев изъявили желание защищать родной город от захватчиков. Среду отзаметить, что в окрестностях Риги в старых складах сохранившихся ещё с царских времён хранился стратегический резерв вооружения и боеприпасов бывшей латышской армии там же было заскладировано вооружение трёх расформированных латышских дивизий конечно в основном это было старое вооружение времён мировой войны да его было достаточно для вооружения пяти дивизий полного состава 4 июля Первая дивизия народного ополчения была сформирована и направлена на северо-восточный оборонительный обвод, построенный вдоль довольно крупной реки Гауи. Длина обвода составляла 8 километров. Кадровым ядром дивизии послужили три саперных батальона из стрелковых дивизий 10-го корпуса, завершившие фортификационные работы на оборонительных рубежах. Это была самая первая дивизия оборонительного ополчения. народного ополчения из всех сформированных в годы войны. На исходе дня, 5 июля, командующий фронтом отовел потерявшую до 80% боевого состава 98-ю дивизию в район Риги. Выведенная из боя дивизия была включена в состав 10-го СК и пополнена семью тысячами добровольцев рижан, И домио тысячами амнистированных заключённых из уж строительных спецлагерей НКВД, работавших на строительстве укреплений. Заключённым в основном крестьянского сословия было предложено условно-досрочное освобождение в обмен на участие в боевых действиях. Почти все заключённые за исключением 140 человек добровольно вступили в действующую армию. Позднее мне рассказывали почти анекдотическую историю произошедшего с отказниками. 140 отказников погрузили на небольшое рыболовное судно под охраной латышских милиционеров и отправили в Ленинград в составе конвоя вместе с другими судами, на которых эвакуировались раненые и сотрудники советских и партийных органов, не задействованные в обороне. Ночью в море судно с заключёнными под предлогом поломки двигателя отстало от конвоя заключёно вероятно перебив охрану и экипаж а может быть и вместе с экипажем нарисовали на палубе большую свастику и двинулись в сторону занятого немцами западного берега Рижского залива утром их обнаружили штурмовики авиации Балтфлота и утопили приняв за немцев вот такой Тригичевский анекдот. Пополненная 98-я СД составила резерв командования Рижского укрепрайона. На последний свободный участок оборонительной линии между селением Адажи на Гауе и озером Кишезерс, общей длиной 10 км командование фронта поставило 128-ю стрелковую дивизию из 27-й армии. над которой ранее возлагалась задача обороны побережья от возможных морских десантов на участке от Риги до Перно. Фронтовыми и армейскими автобатами дивизия в полном составе была за 2 дня переброшена в Ригу. Благодаря тому, что линия обороны дивизии проходила через два обширные болота, её фактическая длина не превышала 5 км. По восточному берегу Двины В русском оборонительном районе на участке от железнодорожной станции Румбула до устья реки занимали прочные опорные пункты, построенные на главном стратегическом рубеже кадровая 10-й и 48-й стрелковой дивизии. На каждую дивизию приходилось по 14 км оборонительной линии, что было вполне допустимо, учитывая большую ширину реки и А также мощностью и плотность построенных на рубеже оборонительных сооружений. Все расположенные на берегу каменные здания были приспособлены к обороне. Жители из них выселены. Здания на левом берегу реки заблаговременно взорвали, чтобы лишить противника укрытий. Для успешного выполнения плана Нептун жизненно важно было не допустить расширения противником горловины прорыва. С этой целью оборона Риги была всемирно укреплена. Город подготовился к борьбе в окружении. Сформировавшийся явочным порядком Рижский укрепленный район в итоге имел размеры примерно 8 на 30 километров и оборонялся шестью стрелковыми дивизиями. Длина обороняемого периметра составляла 60 километров, большая часть которых приходилась на реки и болота. С воздуха район прикрывался двумя зенитными артполками и одним истребительным полком флотской авиации, дислоцированным в Норижском аэродроме. Задача оснабжения окруженного гарнизона и защита его с моря возлагалась на Балтийский флот. 5 июля вышло постановление СНК о призыве на воинскую службу граждан Прибалтийских республик до 1896 года. рождение включительно. С учётом этого, а также с учётом наличия складов вооружения в Риге, командование созданного гарнизона могло поставить под ружьё ещё 33.000 человек. В целом в Латвии и Эстонии по этому постановлению подлежало призыву 380.000 человек. С южной стороны горловину прорыва пережимала 11-я СД, 11-ого СК. опирающиеся на опорные пункты главной линии чтобы увеличить длину горловины между большим болотом у Саласпился и болотом на речке Тумшупе была развёрнута полевая оборонительная линия длиной 7 км фронтом на запад 112-й СД из резерва фронта ширина коридора между фронтом 54-й СД Рижского оборонительного района И фронтом, особенно у нас СД состояло всего 4 км. После прорыва обороны 98-й СД немецким моторизованным корпусам пришлось идти по этому коридору, под перекрёстным артериалистским и миномётным огнём. Между болотом Томушопе и следующим огромным болотом Киревупе развернулось даление длиной 6 км 14-й СД. спешно переброшена по железной дороге с северного фронта. Ширина коридора между фронтом 14-й СД и фронтом 128-й СД Рижского района не превышала 7 км. Таким образом, общая длина горловины, в которой пришлось идти немцам, составляла около 30 км при ширине от 4 до 7 км. В период с 30 июня по 7 июля Полосу Прибалтийского фронта были переброшены с Западного фронта по железной дороге 11-й танковый корпус 4-х дивизионного состава и 6-й мотострелковый корпус. Кроме того, из полосы Западного фронта были передислоцированы 1 истребительная авиадивизия, 4 штурмовые и 2 бомбардировочные дивизии, а также 2 дивизии легких ночных бомбардировщиков. Это позволило переломить ситуацию и лишить немецкую авиацию превосходства в воздухе. Из резерва ставки при Волтийском фронте были переведены 11 гаубичных артполков РВГК. Навернёмся к событиям дня 5 июля. После обеда я выехал из штаба фронта на передовые НП 8-й армии, развольгавшийся у местечка Заки в 4 км за передовой линией 112-й СД. и в пяти километрах от линии фронта, удерживаемой 98-й дивизией. В 16 часов на НП меня встретил командующий 8-й армией генерал-майор Собенников. НП-армия размещался в большом дзоте, построенном на макушке невысокого пригорка. Собенников доложил, что вся корпусная и армейская артиллерия ведет непрерывный огонь по атакующим немецким танкам. 198-я дивизия потеряла половину боевого состава и удерживает вторую линию батальонных опорных пунктов. С немецкой стороны действует одна танковая и две моторизованные дивизии при поддержке многочисленной артиллерии и авиации. В стереотрубу было видно, что наша дивизия держит оборону за насыпью железной дороги. Фланги дивизии упирались вверх. В хорошей редким лесом болото, на всхирном поле между болотами и перед железной дорогой, в дыму от разрывов и горящей бронетехники, продвигались с грохотными, таком расстоянии коробочки танков. Всё поле и насыпь железной дороги были изрыты воронками. В полукилометре перед железной дорогой просматривалась захваченная немцами первая линия обороны дивизии, проходившая по насыпи шоссе Ит меченем многочисленными подбитыми танками очевидно немцам пришлось заплатить дорогую цену за взятие первой линии обороны дивизии в воздухе над плацдармом в несколько соёв проносились бомбардировщики и штурмовики истребители роились как комары по весне цавеников рассказал что в воздухе над плацдармом торица нечесто не бывало За вчерашний день над узким пятачком размером 8 на 11 километров зафиксировано 1700 самолетов противника и 2600 наших. И это не считая ночников. За день сбито 58 немецких самолетов и 105 наших. Зенитчики работают на расплав стволов. Командарм доложил, что приказал стянуть к флазарму зенитную артиллерию из всех дивизий армии. На исход дня 98-я стрелковая дивизия, потерявшая 80% боевого состава, по приказу командую ещё 8-я армия отошла за линию 54-й СД и направилась в Ригу на пополнение. 56-й моторизованный корпус начал втягиваться в оставленный ему коридор. По немецким искам непрерывно работала артиллерия 8-й армии, Рижского укрепрайона и вся приданная фронту авиация. Можно было надеяться, что через булавочное ушко коридора протиснется самое большее половина состава немецких корпусов. Я порекомендовал Собельникову не жалеть боеприпасов и долбить по коридору и всех стволов днем и ночью, чтобы максимально затруднить немцам передвижение войск и транспортных колонн по коридору и категорически приказал любой ценой не дать немцам расширить горловину резервов для этого не жалеть подгребать под себя весь местный призывной контингент и восполнять потери соединения эти же рекомендации и приказы я повторил в штабе фронта в резерве фронта остались ещё две стрелковые и одна кавалерийская дивизия входящая в 27-ю армию Кроме того, приказал Кузнецову перебросить к Собенникову и Николаеву всю корпусную и зенитную артиллерию. Повещал попросить у верховного ещё авиации и зеничиков. Затем я направился на тыловой рубеж ши в город Пярну, поскольку предполагал, что немецкие моторизованные корпуса, просочившись через горловину, двинутся именно туда. Необходимо было проинспектировать Готовность свежесформированных дивизий